Глава 46. Полковник Баталов смахнул пылинку с краяшка стола. Он уже собирался уходить домой, когда неожиданно заурчал телефон спецсвязи. Пятница, вечер. Что ещё могло случиться? нахмурился он. В Огнинске, если не считать подёж свиней на ферме Солнечное, всё было спокойно. Поэтому, поднимая трубку, он даже не шелохнулся. Сердце билось ровно и спокойно. Впрочем, Вряд ли бы его могло смутить хоть что-нибудь. Будучи кадровым офицером спецслужб в третьем поколении, Баталов любые неприятности воспринимал с холодным презрением. Ему было всё равно, что случится. Никто в этом городе не смог бы диктовать ему свои условия. Баталов на том конце провода откашлялись. "Здравствуйте, Тимур Алексеевич. Космач беспокоит". "Слушаю, Вадим Павлович". Генерал Космач, начальник управления ФСБ, никогда не звонил просто так. У тебя там всё нормально в городе? Баталов посмотрел в окно. Здание городского управления ФСБ выходило на площади Ленина. Ильич указывал рукой в сторону новёхонькой церкви, больше напоминающей космический корабль, нежели культовое сооружение. До церкви был километр. Баталов видел, в том направлении тонкими струйками стекаются огненцы. Живо не туда прутся, подумал он неприязненно. Может быть, праздник какой-то сегодня, религиозный или Мельком взглянув на календарь, он пробежал по сводке главных городских событий, лежащей перед ним на столе. Никаких церковных или любых других праздников сегодня не намечалось. Оппозиция не подавала запросов на митинги. Недовольные мусорной свалкой активисты сидели по домам, наметив серьёзную акцию против свалки на следующие выходные. Большинство зачинщиков находилось под постоянной прослушкой и поводов для беспокойства не подавали. Всё нормально, без интонаций сказал Баталов. Работаем над связью. Это погодная проблема, мне уже доложили. У нас тут нервничают по этому поводу. Город отрезан от трассы, да ещё свиньи у тебя Вопер группа уже на ферме. Тревоги нет, обычный вирус. Голос на том конце провода, судя по настроению, не был так уверен. Постарайся наладить связь быстрее. Люди волнуются. Отправь там кого надо, пусть поторопят. И вот что, Баталов, мне только что позвонили из Минздрава. Они не могут найти Трошина. Знаешь такого? Трошин, директор института вирусологии. Именно. Президент хотел поблагодарить его за отличную работу, но не смог дозвониться. Ты. Дальше послышалась неразборчивая ругань. Ты меня понимаешь? Баталов привстал в кресле, обернулся назад и краем глаза посмотрел на портрет президента, висящий над головой. Будет сделано. Найду в течение получаса. Внутри у него появилось неприятное жжение. Это мог быть и гастрит, но Баталов знал, как проявляет себя другое чувство, которое он не любил наравне с гастритом интуиция интуиция подсказывала, что никого он не найдёт и осознание грядущих неприятностей по этому поводу заставило его вынуть из портсигара сигарету и закурить чего в рабочем кабинете он никогда не позволял да ты уж постарайся иначе сам понимаешь что будет да Как-то идёшь, звони прямо сюда, я буду на работе. Космач положил трубку. Вот же чёрт побери. Баталов коснулся селектора. Рогов ко мне. Рогов, начальник оперативной группы вошёл через 5 минут и остановился в дверях. Вызывали? В институте всё нормально. Рогов переступил с ноги на ногу, посмотрел на портрет президента, потом в окно, где метель кружилась меж высоких елей, высаженных вдоль кромки площади. С утра был инцидент, туда отправили Гаврилова с группой. «Что за инцидент? Почему не доложили?» — рявкнул Баталов. Рогов пожал плечами. «Рядовой инцидент. Поступило сообщение в районе шести утра, что сбежал мужчина из группы тестирования новой вакцины. Наши выехали на место, оказалась ложная тревога. Гаврилов сам отзвонился. «Где рапорт? Где он сам?» Рапорт передал по факсу, но группа пока не прибыла. «Так...» Ясно. Позвони ему прямо сейчас и рапорт на стол, сейчас же. Он посмотрел на Рогова. А ещё найди мне директора института. Через полчаса он должен быть здесь. Понятно? Рогов потоптался на месте. Он может быть ещё в институте, а связи меня не волнует, есть или нет. Достань из-под земли. Так точно. Разрешите идти? Выполняй. Если надо, возьми БТР и езжай в этот чёртов институт. Привези мне его немедленно, живого или мёртвого. Рогов странно взглянул на полковника, повернулся на каблуках и вышел. В кабинете повисла тишина, нарушаемая стуком секундной стрелки больших напольных часов. Они показывали 19:48. Моталов вышел из-за стола и подошёл к окну. Метель не прекращалась. Если и удастся прорваться в институт, то только на БТР. Дороги в городе никто не чистил. Он выпустил струйку дыма, которую тут же уловил кондиционер. Даже очистители воздуха в кабинете не справлялись с мусорной вонью, которая преследовала его днём и ночью. Он ненавидел этот город, потому что провонялса им с ног до головы. Глядя, как прибывает народ к церкви, он быстрым шагом вернулся к столу и снова нажал кнопку селектора. Аркадий, а что это за народ возле церкви? Почему все туда идут? Мероприятие санкционировано? Вечерняя служба, моментально ответил стальной голос. Им не требуется наша санкция. Но почему их так много? Разве вчера было столько? Вчера ведь тоже служили. Конечно, Только вчера был рабочий день, и в городе был интернет. А сегодня народ отдыхает. — Ты посмотри на погоду. Какой же это отдых? — Они раздают бесплатно вакцину от гриппа, поэтому столько народа. Сами знаете, как наш народ реагирует на бесплатное. Донесение уже поступило по этому поводу. — То есть все под контролем? — Пастор наш, прихожанин. — Позволил себе шутку собеседник. — Может, и наш, — подумал Баталов. А может и нет. Пошли туда несколько человек, пусть постоянно докладывают. Там уже человек пять наших. Еще пошли. Будет сделано. С фермы есть новости? По нашей линии все чисто, это не диверсия. Только что звонил капитан Мамонтов. По мобильному? По городскому. А что с фермой? Есть связь? Получается, что есть, раз звонил. сказал, что несмотря на непогоду, уже организован вывоз трупов животных на свалку для захоронения. Чем больше слышал Баталов, тем сильнее ныл желудок. Город перестал быть жертвенным ягнёнком, теперь он сам чувствовал себя в западне. Может быть, из-за того, что единственная дорога заблокирована, он не мог понять причины своего волнения. Что-то определённо происходило, что-то смутное и опасное надвигалось вместе со снежной бурей, то, с чем он не сможет справиться даже полностью открыв склады оружия и дав разрешение на применение любых спецсредств. Найди мэра, сказал он коротко. Сейчас же. Аркадий ответил почти сразу. Как он там? В церкви? Да, он что верующий. Сомневаюсь, сказал голос. Что же это происходит? подумал Баталов, задумчиво посмотрев на часы. Подгони-ка мне машину, Аркадий. Давай съездим и посмотрим, что там за служба такая, если сам мэр решил вместо бани гнуть поклоны. Что брать? Ничего не бери, там наших полно. Начальник полиции тоже там. Тем более, всё, выезжаем. Баталов затушил сигарету в хрустальной пепельнице. на дне, который поблёскивал золотой щит и меч с двуглавым орлом. Это его город. Пока он здесь, он за него отвечает, и он будет решать, состоится сегодня вечерне или нет, и что на ней будет происходить, только он и никто больше.